Глава 13. Опять не стало у Ильи работы. Словно что потерявший ходил он по аллеям парка в своей итальянской шляпе, смотрел на небо, на осыпающиеся листья, сквозило в парке, и с ней забирел теперь длинный господский дом, где по вечерам играли на фортепианох. Обходил Илья главную аллею В красном закате плыли величевые лебеди, розово-золотые в солнце. Отзывался пустынный их крик в парке. Лебеди рисовал Илья, и осенний остров, и всегда пустую липовую аллею с жёлтыми ворохами листьев. Каменные плотины писал Илья вверху и внизу с чёрными жерлами истоков. Всё было обвейно печалью. С тоской думал Илья. «Вот и зима идет, снегом завалит, и пойдут долгие ночи. Вот уже и птиц не стало, летят гуси за солнцем». Слушал, как посвистывают о синичке синицы. Редко выпадало счастье, когда в барском доме играли на фортепьянах. Слышал Илья. «Опять заскучал барин». Говорили, будто ездить начал на хутор, где жили на полотнянки девки, и не верил. Сидел Рассел я у каменного причала, зарисовывал от нечего делать, нарисовал мосточки и одинокую лодку, а о своей судьбе думал. А что же дальше? И стало ему до того тоскливо, что не остался у терминал Старые камни вспомнил, белые дороги, веселые лица, соборы, радостные песни и тихую маленькую люческу с цветами. Подумал, там бы и жил, и работал. И Панфила с ящиками вспомнил, как ели баранину и сидели у моря свесь в ноги. Выправил бы себе настоящий турецкий пачпорт. В тоске думал Илья, расписал им церковь. О никому не нужно. Верно, что и старой было довольно. Да, верно. Ни богу свечка, ни этому кочерёжка. Наварилась тоска, и в этой тоске нашёл Илья выход просить барина назначить откуп. Тут Илья услыхал шелест и оглянулся. На широкой аллее к дому стояла она. белым ведением в косом солнце держала за ошейник любимую белую борзую встал илья и поклонился она сказала здравствуйте илья голос её показался илье печальным он стоял не зная что ему делать пойти или так остаться и она стояла на жёлтых листьях поглаживая борзую с минуту так постояли они оба Не раз встречаюсь с глазами, как на солнце смотрел Илья, как на красоту сошедшую с неба смотрел, затаив дыхание. Вы искучаете, милый Илья. Теперь у вас нет работы. Да, у меня нет работы, сказал Илья, перебирая поля шляп. Тогда она подошла ближе и сказала тихо: "Я понимаю, Илья. Вы должны получить волю". Вскинул глаза Илья, обнял её глазами и сказал с болью: "Зачем мне воля?" Взглянул на неё Илья один миг, и сказал этот взгляд его больше, чем скажет слово. Долгим, глубоким взглядом сказала она ему, и увидал он в нём и смущение, и сожаление, и ещё что-то радость. Словно она в первый раз узнала и поняла его, и юношески прекрасного, снежно ласкающими глазами, которые влекли к нему девушек за морями, смело как никогда раньше посмотрел на неё Илья, захотевшими жить глазами. Один миг смотрел Илья на неё и опустил глаза, и она только миг сказала, что знает это. Опять услыхал Илья шелест листьев, увидал, как мягко играет белое её платье, и маленькая рука тянет, а шейник, порывающийся борзой, смотрел и в движение ее видел. Что она о нем думает? Смотрел вслед ей, пока не повернула она в крестовую аллею. Думал оглянец, если бы оглянулась. Не оглянулась она.